Мы на Ивановской площади, в самом центре Кремля. Давайте обратимся сначала к самому высокому ее сооружению – колокольне Иван Великий. На самом деле это не колокольня, а целый ансамбль, состоящий из колокольни, церкви и так называемой филаретовой пристройки. Иван Великий рос на протяжении нескольких веков. Сначала в 1505 году архитектор Бон Фрязен построил саму колокольню. Ее вы видите с правой стороны, это самая высокая часть ансамбля. Тогда она была на ярус меньше современной высоты, а через столетие при Борисе Годунове достигла современного уровня – 81 метр. Вплоть до строительства Храма Христа Спасителя в 1883 году колокольня оставалась самым высоким сооружением в Москве. В xvi 17 веках к ней пристроили церковь-звонницу, а затем еще и звонницу с шатровым завершением – самую низкую часть, которую вы видите с левой стороны. Благодаря такому количеству звонниц Иван Великий несет на своих белокаменных плечах 18 колоколов. Такой роскошью не может похвастаться ни одна церковь в Москве. Колокола распределены по нескольким ярусам, и большинство из них обладает своими именами – «Медведь», «Лебедь», «Благовест», «Ревун», «Татарин» и прочие, в каждом из которых отражена особенность его звучания. Вообще, диапазон колокольных голосов разделялся на три регистра. Это так называемые благовестные колокола, басовые, красные, сравнимые с диапазоном человеческого голоса, и зазвонные, дисконты. Когда колокола звонили, гармоничное созвучие образовывали все три вида. Отсюда и пошли слова «трезвон» и «трезвонить» звук колокола зависел не только от его массы, которая варьируется в колоколах Ивана Великого от 123 килограмм до 7 тонн, но также и от состава медного сплава. Секрет сплава знал далеко не каждый мастер, и чаще всего пропорция меди, серебра и золота в нем устанавливалась по наитию. Вспомним мальчика из фильма Андрея Тарковского «Андрей Рублев» которому, несмотря на его юный возраст, доверили выплавку главного колокола собора только потому, что он обладал неизвестным почтенным старцем рецептом сплава.